Часть третья. Поминутно жалуются, что у нас нет людей практических, что политических людей, например, много, генералов тоже много, разных управляющих, сколько бы ни понадобилось, сейчас можем найти каких угодно, а практических людей нет, по крайней мере все жалуются, что нет. Даже, говорят, прислуги на некоторых железных дорогах порядочной нет. Администрации чуть-чуть сносной какой-нибудь компании пароходов устроить, говорят, никак невозможно. Там слышишь, на какой-нибудь новооткрытой дороге столкнулись или провалились на мосту вагоны. Там, пишут, чуть не зазимовал поезд среди снежного поля. Поехали на несколько часов, опять дней простояли в снегу. Там, рассказывают, многие тысячи пудов товара гниют на одном месте по два и по три месяца в ожидании отправки. А там, говорят, впрочем, даже и не верится, один администратор, то есть какой-то смотритель, какого-то купеческого приказчика... Пристававшего к нему с отправкой своих товаров, вместо отправки администрировал по зубам, да еще объяснил свой административный поступок тем, что он погорячился. Кажется, столько присутственных мест в государственной службе, что и подумать страшно. Все служили, все служат, все намерены служить. Так как бы, кажется, из такого материала не составить какой-нибудь приличный компанейской пароходной администрации. Но это дает иногда ответ чрезвычайно простой, до того простой, что даже и не верится такому объяснению. Правда, говорят, у нас все служили или служат, и уже 200 лет тянется это по самому лучшему немецкому образцу – от пращуров к правнукам. Но служащие это люди и есть самые непрактические – И дошло до того, что отвлеченность и недостаток практического знания считались даже между самими служащими еще недавно чуть не величайшими добродетелями и рекомендацией. Впрочем, мы напрасно о служащих заговорили. Мы хотели говорить, собственно, о людях практических. Тут уж сомнения нет, что робость к полнейшей недостаток собственной инициативы постоянно считался у нас Главнейшим и лучшим признаком человека практического. Даже и теперь считается. Но зачем винить только себя, если только считать это мнение за обвинение? Недостаток оригинальности и везде, во всем мире, спокон века считался всегда первым качеством и лучшей рекомендацией человека дельного, делового и практического. И по крайней мере, 99 сотых людей это уж по крайней мере, всегда состояли в этих мыслях, и только разве одна сотая людей постоянно смотрела и смотрит иначе? Изобретатели и гении почти всегда при начале своего поприща, а очень часто и в конце считались в обществе не более как дураками. Это уж самое рутинное замечание, слишком всем известное. Если, например, в продолжении десятков лет все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды, по 4%, то уж разумеется, когда ломбарда не стало и все остались при собственной инициативе, то большая часть этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников.